Последнее заседание трибунала. 1 октября 1946 года. В 14 часов 50 минут суд приступил к своему последнему заседанию. Обстановка в зале резко изменилась. Убраны прожекторы, которые время от времени включались для того, чтобы в зашторенном помещении могли производиться кино и фотосъемки. На последнем заседании фотографирование запрещено. Только синеватый свет неоновых трубок без всякой тени ложится на стены, на лица обвинителей, защитников, сотрудников секретариата, многочисленных гостей. Скамья подсудимых пуста. В зале тихо, как в операционной. То там, то здесь кто-то кашляет, и этот кашель раздается, как неожиданный залп. Все ждут, когда трибунал начнет объявлять свой приговор каждому приговоренному в отдельности. Взоры прикованы к двум дверям. Кто и откуда должны выйти судьи Международного трибунала и к другой, через которую сейчас по одному будут входить подсудимые. Вот вышли судьи. Чуть заметник его Клоренса, и все опускаются на свои места. Последний раздел приговора будет оглашать сам председательствующий. Привычным движением он поправляет очки, и в тот же миг бесшумно, как будто бы без прикосновения чьей-либо руки, откатывается на шарнирах дверь позади скамьи подсудимых. Из темного отверстия в освещенный зал вступает хорошо знакомая фигура Германа Геринга. По бокам от него двое солдат. Геринг беспокойным взглядом обводит напряженно притихший зал обвинителей и задерживает его на судьях. Он бледен, еще больше осунулся. Месяц ожидания приговора не прошел даром. Маска Бравады, которую так старательно сохранял бывший рейкс маршал в течение всего процесса, исчезла с его лица. Ему подают наушники, хотя познания Геринга в английском языке были вполне достаточны, чтобы понять лаконичную, но выразительную формулу приговора – смерть через повешение. Выслушав ее, Геринг бросает последний злобный взгляд на судей в зал суда. Сколько ненависти в его глазах. Он молча снимает наушники, поворачивается и покидает зал. За его спиной закрывается дверь, чтобы через несколько секунд снова открыться. Появляется Гесс. Этот отказывается от предложенных ему наушников. Он и теперь выглядит каким-то фигляром. Трибунал объявляет ему приговор. Пожизненное заключение. Вновь закрывается и вновь открывается дверь. На этот раз через нее входит Рибентроп. Лицо как зола. Глаза выражают испуг, они полузакрыты. Меня поразило, что в руках у него какая-то папка с бумагами. Она ему уже не пригодится. «К смертной казни через повешение», объявляет Лоренс. Рибентропу требуется усилие, чтобы повернуться обратно и скрыться в темноте прохода. Вводит Кейтеля. Он идет выпрямившись, как свеча, лицо непроницаемо. «К смертной казни через повешение», – звучит в наушниках. Розенберг вовсе теряет самообладание, когда слышит такой же приговор. А вот вводит Франка, у этого палача, который обещал сделать фарш из всех поляков, на лице умоляющее выражение. Он даже руки простер, как будто такой жест может изменить уже подписанный приговор «К смертной казни через повешение». Вслед за Франком входит, а точнее вбегает Юлиус Штрейхер. Широко расставив ноги и вытянув вперед голову, этот погромщик и расстрелитель душ тысяч и тысяч немцев производит впечатление человека, ожидающего удара. И он получает его, он слышит те же несколько слов, что и Франк. За Штрейхером Заукель. И ему воздается должная смертная казнь. Вводит Йодля. Услышав об уготованной для него петле, он резко снимает наушники. Что-то злобно шипит и, тяжело ступая, удаляется. А вот и Вальтер Функ. Этот помнит о золотых коронках, снятых с зубов освенцимских жертв и хранившихся в сейфах имперского банка, а потому не ожидает для себя ничего иного, кроме смертной казни. Но вдруг до него доносятся спасительные слова. «Пожизненное заключение». Функ явно растерян. Похоже на то, что он рыдает и делает беспомощную попытку поклониться судьям. Восемнадцать раз открывалась и закрывалась дверь позади скамьи подсудимых. Смотрю на часы. Серебряные стрелки на циферблате показывают 15 часов 40 минут. Процесс закончен. Судьи удаляются. В коридорах Дворца юстиции нарастает страшный шум. Эта многоязычная толпа журналистов ринулась к телеграфу и телефонам. Обгоняя один другого, чуть ли не сбивая друг друга с ног, они спешат передать в свои газеты и агентства последние итоги почти годичной деятельности Международного трибунала. 12 подсудимых. Геринг, Рибентроп, Кейтель, Розенберг, Кальтенбрунер, Фрик, Франк, Штрейхер, Заукель, Йодель, Синквард. И заочно Мартин Борман приговорены к смертной казни через повешение. Трое. Гес, Функ и Редер к по жизненному заключению. Двое. Широх и Шпейер к двадцати годам тюрьмы. Нейрет к 15, Денис к 10 годам. А тем временем доктор Джильберт внимательно наблюдал за поведением приговоренных, и результаты этих наблюдений нашли затем отражение в его дневнике. Вот привели в камеру Геринга. Он сразу бросается на койку. Маска Бравада окончательно спала с его лица. Казалось, только здесь ему впервые удалось постичь весь ужас слов. Смертная казнь через повешение. Геринг смотрит в лицо Джильберту и истерично хрипит. Смерть! След за Герингом возвращается Рибентроп. Пугливо оглядываясь по сторонам, он начинает нервно вышагивать из конца в конец камеры своей последней Лебенсраум и тоже причитает. Смерть! Смерть! Я так ненавидим! Так ненавидим! Когда Джильберт вошел в камеру Кейтеля, тот обернулся и с ужасом воскликнул. Через повешение. Я думал, что от этого буду избавлен. А почему? На каком основании смел так думать фельдмаршал Вильгельм Кейтель? Ведь сам-то он подписал десятки приказов о массовых убийствах. Сам предлагал использовать любые средства без ограничения, даже против женщин и детей, если только это способствует успеху. На докладе своего подчиненного о зверском уничтожении советских людей Кейтель собственноручно начертал. «Здесь идет речь об уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их». Ему ли было ожидать пощады отсюда народов? А, наверное, ни один Кейтель заблуждался на этот счет. Как ни странно, одинаково с ним думал и американец Эйзенхауэр. Когда тому сообщили о судьбе ожидающей Кейтеля, он заметил Удивлен, что судьи так легко сочли возможному судить военного человека. Я думал, что судьба военных составит специальную заботу трибунала». В глазах американского генерала, человека совсем еще недавно, олицетворявшего своей персоной верховное командование союзных армий на Западе, судьи международного трибунала выглядели бы куда респектабельнее, если бы они вместо смертного приговора отпустили Кейтеля и ее для васфаяси, а еще надели бы на их головы венцы великомучеников». А колумбийские сенаторы пошли дальше. Стремясь воссоединить себе лицемерие Тартюфа и удушки Головлёва Иоанна Троттера, они ханжески выступили за помилование всех осужденных к смертной казни. Сенаторы уверяли, что «смягчение наказания будет встречено потомством с восхищением, как величайший акт великодушия». Однако мировое общественное мнение ответило брезгливым презрением на эту колумбийскую слезу. Именно в приговоре международного трибунала народы всех стран увидели величайшее воплощение гуманности –